Глава вторая. Купец второй гильдии. 40 дней и 40 ночей ламы-заклинатели читали над Загорским тибетскую книгу мёртвых, и мёртвый вернулся к жизни. Когда-то в древней Иудее такие чудеса совершал один человек и голыми руками притом, одной только верой, без всяких технических приспособлений. Однако с тех пор много воды утекло. Чудотворство перестало быть приватным занятием и стало делом больших коллективов. Как всякое подлинное искусство, оно изо всех сил сопротивлялось переводу на промышленные рельсы, но не устояло. И было заменено наукой и техническими фокусами, которыми можно сколько угодно восхищаться, но которые однако не одоливают законов природы. Несмотря на всё сказанное, некоторые чудотворные методы сохранились ещё от древних времён. и дошли до нас в тайных книгах и в устной передаче. И так Загорский вернулся к жизни. Но, однако, вернулся не совсем, не окончательно. Он мог самостоятельно дышать, сердце его билось, внутренние органы работали. Однако, как сказал Далай-лама, яд был слишком силен, и некоторые естественные функции организма так и не восстановились до конца. Нестор Васильевич, вероятно, понимал, что происходит вокруг, но говорить и двигаться пока не мог. Между духом его и телом стояла слишком серьёзная преграда. И что ж теперь, терзался Гонзалин. Он, как легко догадаться, был в отчаянии. Может быть, он был неправ, может быть, не следовало отдавать хозяина в руки Лам. Так или иначе дело было сделано, и единственное, что ему оставалось, задавать вопросы. Ответа, на который, похоже, не знал ни только человек, но и существа более высокого порядка. Вот и Тхуптенгицо ничего ему не ответил. Разговор проходил в летней резиденции драгоценнейшего Нурбулинки. Вокруг царил подлинный рай: с нестерпимо синего неба тепло сияло солнце, цвели редкие растения, порхали яркие экзотические птицы, но первосвященника рай этот не радовал. И он сидел мрачнее тучи. Обряд, на который возлагались такие надежды, себя не оправдал. Или, во всяком случае, оправдал не совсем. Да, Загорский вернулся к жизни, но толку от него сейчас было не больше, чем от новорожденного младенца. Но если новорожденный хотя бы мог вырасти и стать дееспособным, дальнейшая судьба Нестора Васильевича в этом смысле оставалась темной. Придет ли он в себя окончательно? А если придет, когда это случится? Будет ли он в силах исполнять все те задачи, которые исполнял раньше? Или смерть непоправимо поразила его человеческую оболочку? Эти и другие вопросы терзали сейчас с тринадцатого Далай-Ламу, именно потому лицо его было мрачным, как никогда. Наконец он поднял взгляд на Гонзолина, который смотрел на него с робкой надеждой, не смея прервать медитации владыки. «Теперь...» — медленно проговорил Далай-Лама. — Теперь пришло время Хранителя. Гонзолин не понял, что это значит. Тхуптенг яйцо объяснил. — Все, что можно было сделать, мы уже сделали, — сказал он. Дальше в игру вступает природа и ее главные факторы — пространство и время. Значение времени было понятно Гонзолину. Можно было надеяться, что со временем природа возьмет свое, и хозяину станет лучше. Но при чем тут пространство? Как выяснилось, и пространство имело значение. По словам его святейшества, следовало перевести Загорского на родину. Душа и тело человека связаны с родиной кармически. От него они берут силу. Далай-Лама припомнил русскую сказку про богатыря. который, когда его отрывали от земли, терял всю свою мощь, но стоило ему стать ногами на родную землю, сила его возвращалась. Так должно было случиться и с нестером Васильевичем. Впрочем, только на это одно я бы и не уповал, заметил Тхубтенгьецо. Тебе придётся поискать врача на родине Дашаня, да притом не всякого врача, а такого, который способен совершить чудо. Ганзалин лишь кивнул в ответ. Он готов был искать. Он и сам готов был совершить любое чудо, лишь бы господин вернулся окончательно. Всё это и многое ещё чего Гонзалин мог бы рассказать китайскому лекарю, стоявшему перед ним, но не стал. Не зачем было посвящать в тайну посторонних людей, история и без того выходила слишком диковинная. Удивительно тут было всё вплоть до того, что китайского лекаря, который взялся за лечение Загорского, нашёл он не в Китае, и даже не в Тибете. А в самом сердце России, на берегу Волги, а именно в Самаре. 3 года возил Ганзалин хозяин по разным докторам, от знаменитых профессоров с европейской славой до тёмных бабок ведуний. Результат, если был, то такой ничтожный, что рассмотреть его невооружённым глазом не представлялось возможным. Однако Ганзалин не отчаивался. "Диман", говорил он сам себе в тяжёлые минуты. "Ты, Диман, И, значит, нет для тебя недостижимого. Услышали ли гонзолина небеса, ад, или просто мать сыра земля очнулась от вековечного своего сна, но врач нашелся. И нашелся он, повторюсь, в городе Самаре. Звали его Чан Бин. Или попросту Чан Дайфу, говоря по-русски «доктор Чан». По иронии судьбы имя доктора Бин совпадало по звуку с китайским словом «больной». хотя иероглиф был другой. Видимо, по этой же самой иронии сам он больным не стал, но взялся лечить больных и в лекарском своём мастерстве достиг невероятных высот. И так в самый разгар августа 1917 года по рождеству Христовому к платформе самарского вокзала, пыхтя свистя и извергая белый пар, медленно подкатил московский поезд. Громохнули вагоны, оживилась беспризорная молодёжь, засуетились средние руки дамы и господа, несколько пообтрепавшиеся за полгода безпрерывной революции. Революционные же матросы, побросав похучие самокрутки прямо на заплёванный перон, в развалочку двинулись встречать состав. Из тёмно-зелёного несколько облупленного вагона третьего класса первыми попытались вырваться базарные торговки. бабами систые, пёстрые, бойкие и крикливые. Однако они были решительно оттеснены железного вида немолодым китайцем, который легко отодвинул их в сторону. Вслед за тем, с помощью проводника он вытащил из вагона кресло, в котором закрыв глаза, сидел непазальтного вида седоволосый господин с чёрными бровями. Господин сидел как живой, но совершенно не шевелился. Если бы сослуживцы Нестора Васильевича увидели бы его сейчас, Нет сомнения, что они потеряли бы дар человеческой, да и любой другой речи. Действительный статский советник, который был сделан, казалось, из металла, и которому по этой причине не было сносу, сдал явно и бесповоротно. Да что там сдал? Он находился на грани жизни и смерти. Это было совершенно ясно, стоило только взглянуть на бледное его, как у древних вампиров, лицо, на безжизненные тонкие руки и на хмурую физиономию его верного слуги. Слуга был хмур, потому что все предыдущие попытки привести хозяина в чувство закончились крахом, а грядущие перспективы выглядели всё более туманными. За завтраком младший сын купца второй гильдии Покидышева, Евгений, вёл себя принуждённо. Молодой человек глаз от стола не поднимал. При этом безотчётно поглаживал правой рукой белую скатерть, а серебряная вилка в левой руке чуть заметно подрагивала. Леверин Николаевич делал вид, что ничего не происходит, и благодушно беседовал с дочерью Марией о последней книге господина Северянина, называвшейся "Поэзоантракт". Северянин по кидышеву старшему не нравился. "А милый", говорил он. "Что это такой значит?" У матери созрел дюшес грудей. Что за фривольное садоводство? Ах, папа, сердилась Мария. Это ли шиобс? У него не всё такое. Есть множество гениальных стихов. В чём плохо, например, в Берёзовом коттедже или Ананасе в шампанском? Не то, чтобы плохо. Но на мой вкус несколько вульгарно. Осторожно стараясь не задеть, дочь замечал Леверин Николаевич. — Папа, вся современная поэзия такова, а северянин — гений, и с этим невозможно спорить. Вилка в левой руке Евгения начала уже выстукивать дробь, так что пришлось в Олленс-Нолленс разговор прервать и посмотреть на сына. Тот, наконец, решился. — Отец, — сказал Евгений, по-прежнему глядя в стол, — отец, нам нужно поговорить. Ливерий Николаевич промолчал. Он знал, о чём хочет говорить сын, и тема эта была ему категорически не по душе, но Евгений не унимался. Сегодня он решил сказать всё, что считал нужным. "А что его позволение? Давай перенесём беседу на другое время. Деловые разговоры за завтраком вредят пищеварению", к нему рассказал Ливерий Николаевич. "Никак не возможно", дерзко отвечал Евгений. "Мы только за трапезой и встречаемся, остальное время вы заняты". — Милые мои, не будем ссориться, — начала была Анна Яковлевна, но перехватила взгляд мужа и умолкла. Молчали и старшие дети Мария и Владимир. — В самом деле, нужно решить вопрос раз и навсегда, — подумал Ливерий Николаевич. — Ради такого случая можно и пищеварением пожертвовать. Покидышев старший промокнул рот салфеткой, отложил нож и вилку, посмотрел на сына в упор. За последние три-четыре года тот сильно изменился. Недавний круглолицый Бутуз стал интересным молодым человеком. Оформившиеся усы придавали его лицу нечто офицерское, а мальчишки-подростка остались только пухлые губы и высокий фамильный лоб. Занятия лаун-теннисом оформили его тело, сделали его крепким и одновременно изящным. Барышни таких молодых людей отмечают особо. Но Евгению увы было не до барышень. Пару лет назад завелась у него одна и дефикс с которой он носился, как дурень, списанный торбой, в сердцах добавлял про себя Покидышев, но вслух, конечно, не говорил, чтобы не ожесточать сына. «Ты — Ты, разумеется, опять о войне, — сказал Ливерий Николаевич сухо. — Разумеется, — Евгений смотрел из-под лоби. — Если вы думаете, что я переменю свое решение, то такие решения не принимаются самостоятельно, — хмуро заметил Покидышев-старший. И ты знаешь, что я твою идею не благословляю. Сын заёрзал на стуле, засопел, потом заговорил неожиданно высоким, сырвающимся голосом: "Я взрослый человек, и я патриот России. Я не собираюсь отсиживаться в тылу пока моя страна истекает кровью на фронтах". "Ах, какой слог", насмешливо заметил отец. "Те стихов случайно не сочиняешь?" "Может быть, с нами задним столом сидит ещё один" Игорь Северянин. Евгений неожиданно покраснел. Леверию Николаевичу стало и досадно, и жалко, и стыдно. Конечно, если говорить о чести, достоинстве и патриотизме, он безусловно прав. Вот только патриотизм и достоинство тут совершенно ни при чём. Почему же ни причём? не выдержал Евгений. Потому что отвечал покидышев старший решительно, потому что война это не отечественная, как в 12 году. Война это империалистическая, то есть несправедливая со всех сторон. Евгений поднял брови. С каких это пор отец стал поклонником Ульянова Ленина? Тот отвечал, что он ничей не поклонник, но даже и социал-демократы способны иногда говорить трезвые вещи. Так, может быть, вы по такому случаю выйдете к городской думе с красным флагом и вместе с работниками ваших магазинов будете петь марсельезу? Извительно полюбопытствовал сын. Маданж. Что за дерзости? нахмурилась Анна Яковлевна. Всё же ты разговариваешь с отцом. Прошу, не забывайся. Но муж установил её движением ладони. Очень трудно опровергать благородные порывы у детей. особенно если это сам занимался их воспитанием. Но сейчас Леверий Николаевич готов был на крайние меры. Он точно знал, что нельзя отпускать Евгения ни на какую войну. Он чувствовал это, как говорил его знакомый доктор, спинным мозгом. Конечно, он боялся, что сын ранит или даже убьёт, но дело было не только в этом. Леверий Николаевич полагал, что война в принципе противоречит человеческой природе. В природе цивилизованного человека договариваться, а не воевать. И даже коммерческие выгоды, которые непременно получали негуцанты во время боевых действий, не могли с его точки зрения оправдать войну. Исключение составляла война защитительная, отечественная, но это был не тот случай. Идущая сейчас мировая война представляла собой кровавую бойню. и он не собирался отправлять на фронт сына только потому, что кому-то пришло в голову помахать шашкой. «Понимаете ли вы, что мне стыдно смотреть в лицо людям?» запальчиво продолжал Евгений. «Я, здоровый, сильный, молодой человек, сижу в тылу, в то время как тысячи моих сверстников гибнут на фронтах!» «Господи! Да ты просто начитался патриотических прокламаций!» не выдержал отец. Ты окончил коммерческое училище. Кем ты собираешься служить в армии? Бухгалтером? Счетоводом? Маркетантом, может быть. Ах, да, чуть не забыл. Ты ещё умеешь точить сапоги. Отец, вы оскорбляете меня, голос Евгения задрожал. А ты оскорбляешь здравый смысл. Леверин Николаевич не выдержал, ударил всё-таки ладонью по столу. Зазвенели серебряные вилки, упал на пол и разбился хрустальный бокал. У тебя молоко на губах не обсохло. Ты не понимаешь, что такое жизнь и смерть. Я не позволю своему сыну покончить с собой только потому, что ему вожжа под хвост попала. «Папа — Папа! — умоляюще проговорила Мария, но мать сжала ее руку. Воцарилось тягостное молчание. Стало слышно, как на окне жужжит вялая августовская муха. — В таком случае... — слова давались Евгению с трудом, но он преодолел себя. — В таком случае не нужно мне ваше благословение. — Я не могу. Я немедленно отправлюсь на призывной пункт и запишусь в действующую армию добровольцем. Ты уже записывался в армию, извительно отвечал покидышёв старший. Ты помнишь, чем это закончилось? Евгений вспыхнул и посмотрел на отца ссердито. Я уеду в другой город, в другую губернию, туда, где нет ваших шпионов, и меня всё равно запишут. Евгений бросил вилку, поднялся из-за стола и пошёл вон из столовой. Постой! Устало сказал Леверий Николаевич ему вслед: "Погоди". Евгений остановился на пороге, но на отца не смотрел. "Я предлагаю тебе уговор", продолжал Пакыдашев старший. "Сегодня 14 августа 1917 года. Подождём до Рождества. Если ничего не изменится быть по-твоему, я отпущу тебя в армию и дам своё благословение, но до Рождества Ты обещаешь ничего не предпринимать, согласен? До Рождества, может быть, война уже закончится, кмур произнёс сын. Поверяю в тебя, она не закончится, отвечал Пакидышев старший. Так ты согласен? Несколько секунд Евгений молчал. Потом, так ничего и не сказав, вышел он. Легко понять, почему настроение у Пакидышева в этот погожий летний день было отвратительное. После начала войны торговые дела шли всё хуже, но гораздо больше его беспокоила горячность сына. Он действительно вырос, и уже нельзя было просто запретить ему или запереть дома, дело зашло слишком далеко. Евгений готов был пойти даже против отеческой воли. Конечно, в купеческой семье со старым укладом такое нельзя было даже представить, но Леверий Николаевич был человек прогрессивных взглядов. Он воспитывал своих детей как людей благородных и интеллигентных. И вот теперь пожинал плоды этого воспитания. Почему, покидаяшь в старшие попросил сыму подождать до Рождества, он и сам не знал. По меньшей мере, казалось ему, удастся выиграть несколько месяцев, а там видно будет. Но нет, даже это не случилось. Всё, всё, что было таким ясным, устойчивым и незыблемым, распадалось. рушилась буквально на глазах. Главным импульсом, конечно, стало отречение государя императора. Временное правительство Львова Керенского оказалось никуда не годным. И с управлением огромной страной исправиться не могло во всяком случае во время войны. Возможно, адвокаты способны управлять государством в мирное время, но в трудные минуты людям жизненно необходим не просто правитель, а Помазанник, божий. А помазанника мало что отправили под арест, так еще и звали теперь на совершенно дурацкий манер гражданином-императором. Однако огорчения огорчениями отдела стоять не могло. Покидышев-старший отправился на вокзал встречать пришедший из Москвы вагон с товарами для его галантерейного магазина. Конечно, можно было поручить все дело управляющему, однако, во-первых, даже народная пословица гласит свой глазок осмотрёг. Во-вторых, времена пошли смутные, ненадёжные, и за важными вещами лучше было приглядывать самому. До прибытия поезда Леверин Николаевич успел заглянуть к начальнику станции и только потом отправился на перрон, где его уже ждал управляющий со смешной украинской фамилией Дружина, то есть жена. Сам управляющий, правда, утверждал, что фамилия эта старославянская. И означает не жену никакую, а княжеское войско. Впрочем, работник он был хороший, так что покидышу его совершенно было безразлично, украинец он или кто еще, да хоть древний римлянин, лишь бы работал на совесть. Отдав последнее распоряжение по разгрузке и доставке товара, Ливерий Николаевич собирался уже покинуть вокзал и ехать в магазин, но тут перед ним вырос печальный, желтолицый человек с косыми, как у черта, глазами. Человек толкал перед собой инвалидную кресло-коляску, В коляске и полу лежал седовласый господин с черными бровями и удивительно молодым лицом. Глаза у Седовласова были закрыты, был он бледен, как мертвец, но тонкие, неживые черты лица источали какое-то странное очарование. «Спящий красавец!» — невольно подумал Покидышев. «Любопытно, есть ли на свете принцесса, которая разбудит его к жизни поцелуем?» От дальнейших романтических размышлений отвлек его желтолицей. Почтиный вид Леверии Николаевича вероятно вызвал у него доверие, и он обратился к купцу с вопросом: "Не знает ли тот, где расположен дом Пакидышева, угол Панской и Дворянской?" Азиат говорил на очень приличном русском языке, но не был похож ни на башкира, ни на калмыка, ни на другого какого-либо родного русскому человеку эскимоса. Более всего походил незнакомец на японца или китайца. "Дом Пакидышева?" переспросил Леверий Николаевич. А вы, наверное, в магазин? Нет, отвечал японец или китаец. Нам нужен доктор Чан. У него там врачебный кабинет. Да, да, кивнул пакидашев. Доктор Чан мне хорошо знаком. Да и как, скажите, было ему не знать доктора Чана? Если тот несколько лет назад вылечил Ливерина Николаевича от довольно сложной болезни, с которой не знали, что делать наши европейские врачи. Помещения на втором этаже сдавались в наём предприятиям и частным лицам, в одном из них и практиковал китайский доктор. В благодарность за излечение Покелышев сдавал ему кабинет с большой скидкой. Леверин Николаевич после недавнего разговора с сыном, чувствовавший настоятельную необходимость как-то развлечься, решил сам проводить китайца, представившегося Ганзалиным, и его тяжело больного хозяина, действительного статского советника Нестора Васильевича Загорского, до места. По дороге выяснилось, что живший в столице Гонзолин прекрасно знал тамошний, санкт-петербургский магазин Покидышева, куда регулярно заглядывал его господин, бывший изрядным франтом. Покидышеву надо было с кем-то поделиться своей тревогой относительно сына, да и общего состояния дел в государстве, Не всё можно сказать близким людям. А пришлому китайцу, которого, может быть, видишь первый и последний раз в жизни, язык странным образом сам выбалтывает самое важное. В приступе неожиданной откровенности покидыш уж жаловался на страптивость сына, рвавшегося на войну, а Гонзалин слушал и кивал сочувственно. Сам себе он спрашивал в этот миг, для чего он слушает излияние постороннего и совсем чужого ему, хоть вероятно, и вероятный доброго человека. Ведь семейные проблемы самые сложные на свете. И разве может он им чем-то помочь?» Но потом почему-то вспомнил слова, сказанные Загорским незадолго до смерти. «Нельзя воевать со всем миром. Надо искать союзников где только возможно». Тут мысли китайские приобрели неожиданный оборот. «Если бы на его месте был хозяин, — думал Гонзолин, — он бы наверняка понял, как помочь покидышеву. Может быть, и Гонзолин тоже сможет...» Не зря же он столько лет жил рядом с величайшим сыщиком в мире. Значит, на войну рвётся, повторил китайцы неожиданно. И это плохо. Мало сказать плохо, кивнул купец. То ужасно. И мне, как отцу, просто нестерпимо такое слышать. Ведь ведь я его знаю. Сколько его ни удерживай, всё равно сбежит и убьют его, там убьют. Я сердцем чувствую. А как прикажете его удержать? Веч взрослый же человек и характер имеет весьма самостоятельный. "Мы вот что", сказал Гонзалин, подумав в самый малости. "Давайте-ка вот как поступим. После приёма у доктора заедем к вам домой. Я, кажется, понял, как остудить вашего добровольца."